Глава 30. Вирус. Даниэль. Капитан Тарага, я повторяю, что у компании Солтан и Люфт нет никаких законных оснований предъявлять мне претензии и выражаю официальный протест против похищения животных из моей каюты, сурово заявил я, сложив руки на груди. Крис, зафиксируй мое заявление и перешли в центральный офис этой фирмы. Отдал я распоряжение и скину. «Так точно, капитан!» — отозвался Крис. Мне показалось, или в голосе этого робота промелькнула заинтригованность. Чем все обернется? «Хорошая попытка, Даниэль Левейн, но я обязан вернуть Корвийскую пантеру законному владельцу», — снисходительно улыбнулся Тарага. «Что за фамильярность?» «Не Даниэль Левейн, а Ваше Высочество, Даниэль Левейн, принц Эль Сантии парировал я. «Крис, зафиксируй факт неуважения к моей королевской персоне и отправь его в офис Солтен и Люфт». «Так точно, капитан!» — снова воскликнул Крис. «Принц Эль Санти, удивился Тарага. «Впрочем, ваш статус не имеет значения, я должен выполнить свою работу». Мстительно сверкнув глазами, Бородач демонстративно нажал на красную кнопку и мою кровать окутал серебристый туман телепортации. К счастью, настройки телепорта были точными, и моя постель, она же дорогущая спасательная капсула, осталась на месте. А рыжулик оказался на линкоре, как беспощадный пушистый вирус в большой базе данных. «Но это же... это же кот!» опешил капитан линкора, разглядев, кого именно перенес телепортационный луч. «Я ведь предупреждал...» Осуждающий покачал я головой. Сделав пару шагов, кот зашатался и в лучших актерских традициях закатил глаза. Душераздирающий взвыв, он рухнул на пол безвольной тряпочкой, распластав лапки и хвост в разные стороны. Королевский театр нервно моргает в сторонке, а дохлые морские звезды аплодируют стоя. Тарага тоже моргал, раскрыв рот и выпучив карие очи. «Рыжулик!» — в ужасе вскрикнула Ангелина. «Не волнуйся, все хорошо», — шепнул я ей на ухо и поплотнее прижал к себе, для приободрения. «Наверное, не выдержал переноса», — хмыкнул Люмьен. «Видимо, настройки телепорта были слишком жесткими, не для доставки живых объектов». «Нет, настройки были нормальными», — воскликнул Тарага. Его лицо покрылось красными пятнами. «Это с котом что-то не так. Вы с ним что-то сделали на надежде». «Линдер, отнесите его в медкапсулу», — дал он распоряжение члену своей команды. Судя по желтой нашивке на униформе, медику. «Мне жаль, капитан, но это невозможно», — отозвался тот. «На корабль было перенесено больное животное с неизвестными патогенами». «Рубка автоматически заблокировалась. До выяснения точного диагноза, нельзя допустить, чтобы вирусы распространились по линкору и подкосили весь экипаж». «Сколько времени займет анализ патогенов?» — мрачно рявкнул на медика Тарага. «Пару суток», — пожал тот плечами. «Ну, вы попали», — хохотнул Юмьен. «Кажется, я начинаю понимать». Каково это, когда от тебя отворачивается удача? Яркий пример перед глазами. И это только начало, усмехнулся я. Лью кинул на меня нечитаемый взгляд. Самое главное, что дал мне титул принца, это хорошее образование. Плюс практика работы перевозчиком внесла свою лепту в мой кругозор, так что я неплохо разбирался в юридических тонкостях и сейчас с удовольствием применил свои знания на практике.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 принявшего облик кота, его Высочество Рыжика Амирана Канифейского с планеты Делариан, Лирианской звездной системы. Здоровье его Высочества Рыжика было серьезно подорвано при насильной телепортации и была создана угроза его жизни. Боюсь даже представить, какой международный скандал разразится между тремя планетами из-за этого чудовищного преступления. В качестве возмещения морального ущерба я требую немедленно вернуть принца Конифейского на борт надежды и передать в мою собственность Линкор Могучий, Ты с кометы упал, аж закашлялся пират. Звездолет за кота! За принца! невозмутимо поправил я и снова обратился к Искину. Крис, отправь это официальное заявление в главный офис Солтон и Люфт и Центральный суд нашей Звездной системы. не сомневаюсь, что этот инцидент наделает много шума в прессе и в высших дипломатических кругах. Багровые пятна на лице Тарага сменились пурпурными, а на висках Бардача проступила испарина. «Постойте, капитан! Э, то есть, ваше высочество, давайте не будем горячиться, уверен, все это лишь досадное недоразумение, которое можно загладить финансовым переводом». Назовите номер счета, и он будет пополнен на приятную для вас сумму. Сумма на моем счету — это, конечно, хорошо. Но линкор еще лучше, — упрямо мотнул я головой. Мне нужен могучий, и ничего больше, иначе встретимся в суде. Или на поле битвы, если наши страны объявят друг другу войну. У моей королевы Беатрисы и без того напряженные отношения с вашим императором Дарием, кто знает. «Может, этот инцидент послужит последней каплей ее терпения?» «Ни один суд не удовлетворит ваш иск! Линкор за кота, пусть даже королевских кровей, это не слыхано! Такого еще не было!» — сдавленно прохрипел Тарага. «Верхний предел возмещения морального ущерба не установлен, так что я могу потребовать что угодно, включая всю вашу фирму». Какое решение примет суд, посмотрим, но это дело обязательно получит неслыханный резонанс в обществе, парировал я. И повторяю еще раз, это не кот, это деларианин. Вы упорно продолжаете озвучивать все новые оскорбления. Он не животное, а разумное существо, которое вы едва не убили. «Нет, я не могу!» — Тарага в шоке замотал головой. «Это мой корабль, и я никому его не отдам. То есть, если подумать...» Он вдруг схватился за сердце. «Капитан!» — метнулся к нему медик. «Все-все-все, я в порядке!» — медленно выпрямился бородач. На дне его глаз плескался первобытный ужас. «Надо отдать коту должное. Умеет он людей доводить!» «Зайрон Дэн!» – испуганно воскликнул Тарага, когда теперь уже его люди один за другим схватились за сердце и осели на пол, выпучив глаза и задыхаясь от боли. «Это вирус!» – в панике заметался между ними медик. «Он поражает сердечную мышцу!» «Ага, рыжий такой, коварный, кошачий штамм!» «Режим самоизоляции продлен до двух недель». Раздался бесстрастный голос из кино Магучева.